Он совершенно не мог нести ответственность за жизнь своих спутников, хотел он сказать, но Кифор перебил его улыбаясь. Даже если Райнер не может этого сделать, я уже принял решение передать свою жизнь Райнеру, так что всё в порядке. И то ли, тот самый тролль, которому правую руку и ногу заменили протезами, когда яркий свет выпущенной реликвии героев Роландо уничтожил их, Олыбай сказал: "Я уже однажды умер, так что я тоже в твоих руках". Затем он глупо усмехнулся, пытаясь показать всем своим видом, что независимо от того, что сказал Райнер, он определенно не отступит. Райнер почувствовал себя немного подавленным. «Я же пытаюсь сказать, что не могу нести ответственность за ваши жизни, но меня никто не слушает». Даже Аруа сказал. «Хотя Коку не будет на поле битвы, но я помогу Райнер-сэнсэю». И Ирис, прыгая вокруг, радостно заявила. «Куда бы ни пошла сестрица, я пойду за ней». Но Фаррис ответила: "Нет, ты не можешь идти. Ты должна помочь мне расследовать ситуацию с дангами в соседних странах". Вот такой вот разговор, но в любом случае это была серьёзная ситуация. На том поле битвы, где вероятность смерти была несомненно выше, поверьте мне, тому, кто не может быть определён как человек или монстр и участвовать в битве. Да это же столь невероятно, что аж смешно. Ай войс. Что? На поле битвы тебе нужен только я, верно? Да. Тогда можешь связать этих людей и силы их забрать отсюда. Я могу, но но они не могут сбежать. Я сказал это ранее. Мы в пределах дальности стрельбы оружия противника. Если враг выстрелит из своего оружия, пока мы убегаем, эта земля будет уничтожена. Если вы убежите сейчас, уже слишком поздно. Если бы вы сбежали вчера, это было бы другое дело. «Значит, ты знал об этом заранее?» «Да. Ты знал уже тогда, но всё равно привёл Ару и Ирис, которые всё ещё дети. Чем больше нужно защищать, тем больше мотивации у Райнера, верно?» Райнер не посмотрел на Войса, он лишь понизил голос, и в нём появилась жажда убийства. «Я действительно отправлю тебя в полёт в этот раз?» Но на губах Войса всё ещё играла лукавая улыбка. «Ты можешь!» Если ты выживешь, я позволю тебе ударить меня. Но сейчас тебе нужно найти способ выжить. Он указал на экипаж. Так что, пожалуйста, переоденьтесь в форму, которую я приготовил. Ну, хотя я думаю, что такой знаменитый персонаж, как Райнер, которого называют величайшим магом Роландо, не погибнет так легко. Но кто знает, что произойдет на поле битвы. Если ты будешь убит обычным солдатом до того, как оружие Гастарка будет запущено, план рухнет. Итак, «Наши приготовления должны быть завершены». «Даже несмотря на то, что ты неожиданно привёл нас на незнакомое поле битвы, ты всё же хорошо подготовлен». «Тогда иди и готовься, Райнер. Осталось не так много времени». «Почти пришло время присоединиться к военной конференции с Гейл Филантом. После этого мы...» Он временно запнулся, а затем, как будто всматриваясь в лицо каждого, сказал «Мы, антироландская коалиция, будем участвовать в войне против Гастарка». не присыднется к войне. Хотя Войс, казалось, говорил об этом очень легко, но это была настоящая война. Война, где люди убивали друг друга. Свежая кровь и эхом отзывающиеся крики. Такая война разыгралась на континенте Минолис. Существовала армия Роланда, которую все он возглавлял на юге, на севере армия Гастарка с постоянной армией, а в центре был а Райнер посмотрел на Войса. Этот 13-летний мальчик использовал Райнера как фиктивного короля и разжёг огонь войны. А Райнер сказал «Я ненавижу войны». Нет, следует сказать, что никто не любит войны. Больно, если тебя ударили, и больно, когда ты ударил кого-то. Ты убиваешь врагов, враги убивают твоих товарищей, затем ты убиваешь врагов из мести, и враг возвращается, чтобы убить тебя для мести. Не был ли этот цикл слишком глупым?» а Райнер думал об этих неразрешимых проблемах. Было ясно, что любой возненавидит такое, но почему тогда война не исчезла полностью? И помимо всего прочего, на этом кусочке континента Минолис был намёк на мировую войну. Но исходя из исторических записей, которые я просмотрел, если всё пройдёт успешно, можно заработать крупную сумму денег на войне. Именно из-за существования таких людей война и не прекращается. Но я могу сказать, что сожалею, что не я разжёг эту войну. Эту войну начали Гастарк и Роланд. Мы пришли слишком поздно. Кажется, мне следует быть более осторожным. Лучше, чтобы я спровоцировал войну и находился в её центре. Тогда я бы контролировал поток денег. Неужели я могу иметь дело с кем-то вроде него? Сказав это, он ушёл. Он подошёл к экипажу, чтобы переодеться в форму, которую приготовил Войс. Затем он наденет эту форму и отправится к месту сражения, туда, где будут убитые люди. Он открыл двери экипажа, обнаружив, что комплект формы уже был подготовлен, униформа для Райнера. Одежда была тщательно продумана. Она была сделана из тонкого розового материала, немного напоминала нижнее белье женщины. И то, что выглядело как женское нижнее белье, было сложно носить в дневнике экипажа. А рядом лежал лист бумаги, На нём Войс написал: "Если ты наденешь это на поле битвы, то определённо станешь для всех кумиром". Войс, посмотрев на Райнера, который высунул голову и заорал, Войс начал смеяться. "Тебе должно понравиться". "Что понравится? Я очень зол! Разве ты сам мне говорил, что времени больше нет?" Райнер действительно любит злиться. "Заткнись! В левом случае настоящая форма находится под столом в экипаже. Я подготовила всё как следует, так что не волнуйся. Райнер вернулся в экипаж и заглянул под стол. На этот раз он нашёл приемлемую форму. Это была униформа, похожая на форму Ферриус, она была сделана из подобного материала. Цвета были зелёный, белый и чёрный. Белая часть одеяния была очень тонкой, если внимательно присмотреться, можно было обнаружить магические структуры, сложно различимые невооружённым взглядом, но значительно добавляющие защиту от заклинаний. И там были волшебные предметы и маленькие ножи, спрятанные внутри локтевой и коленной защиты. Также было несколько маленьких ножей на талии и крепкая броня на груди, чтобы защитить его грудь. Стоит отметить, что одни лишь эти предметы и одежда уже значительно превзошли ту белую форму, которая была у Сиона для рыцарей магов. Это была настоящая сверхпрочная броня. Но она была наполовину легче брони рыцаря магов Роланда. Райнер закрыл глаза. а когда открыл, появилась странная красная пятиконечная звезда — Альфа-Стигма. Хотя это была удобная сила, способная видеть сквозь всю магию, но так как она распространяла огонь убийства, если обладатель сходил с ума, она была строго запрещена. Но в последнее время по какой-то причине количество любопытных людей, таких как Сион, Феррис, Кефар, постепенно увеличивалось, и теперь не стали парой проблемных глаз, которые не были запрещены. А Райнер горько улыбнулся. Затем он использовал эту пору специальных глаз, чтобы посмотреть на форму. И через мгновение он смог понять магию, наложенную на одежду. Даже маленькие непривлекательные части на ней стали ему знакомы. Но функции этой магии не сильно отличались от функции магии на униформе рыцарей магов. Её основой было противодействие магии с целью защиты от атакующей магии. Конечно, потому что это была не магия Роланда... Структуры и методы активации были другими, но в основном это была защитная магия, почти такая же, как у Роланда. Но здесь должна быть магия облегчающая нагрузки, иначе не было другого способа уменьшить вес этой брони. Но как бы Райнер ни смотрел, на этой форме не было никаких следов такой магии. Магия контроля веса, в соответствии с нынешней магией, это невозможно. Значит, эта эту форму можно было создать из навыков реликвии героев. Как использовалась реликвия, которая могла контролировать вес, или же эта лёгкая униформа сама по себе была реликвией героев? Отложим это на потом. И Роланд и Гастарк уже активно используют реликвии героев в войне. Если они расширят свои знания в этой области, я не смогу воевать, пробормотал Райнер. Основы войны состояли в том, чтобы знать, сколько энергии и оружия у тебя есть, а затем тебе также нужно знать, сколько силы у твоего врага. Лишь осознав это, ты можешь начать воевать. И люди, которые собирались сражаться, ничего не зная об этом, вероятно, были не героями, а идиотами. Я идиот. Он застонал и вздохнул. Хоть он и знал, что он идиот, всё, что он мог сделать, это отправиться на битву. И он должен был нести ответственность за жизни своих спутников, присоединившихся к битве. Одни только размышления об этих проблемах заставили Райнера почувствовать, как же ему хочется вздремнуть. Ах, это всегда так хлопотно, ворчал он, переоделся в эту форму. Затем вышел из экипажа и обнаружил, что возле него находился ещё один человек, тридцатилетний мужчина высокого роста, это сильное тело было заковано в толстую зелёную броню. Пронзительные глаза. Этот человек посмотрел на север, туда, где находилась армия Гастарка. Этот человек король одной из стран центрального континента Гелфиланта. «Гулафет Абулельд», — Райнер сказал. «Я хотел спросить, нормально ли королю большой страны находиться здесь». Абулельд обернулся, а затем улыбнулся. «Тебе нужно использовать почтительные выражения, когда ты разговариваешь с кем-то, кто выше твоего ранга, парень». Когда Райнер собирался возразить, Войс поклонился Абулельду. «Мне очень жаль Абулельд сама, но всё же он наш король. Хочешь сказать...» «Раз он король, наши позиции равны? Лидер антироландской коалиции, у которого нет ни одной земли, и я, рождённый королём Гиэлфиланта?» Войск, казалось, хотел что-то сказать, его лицо стало немного напряжённым. «Не бери в голову. Я лишь пошутил. Возможно, вы можете подумать, что поскольку я был военным, я должен быть очень разборчив в социальных статусах, но я не настолько традиционен. Все равны на поле битвы. Мёртвые неудачники...» а люди, которые стоят до конца победители. Всё просто, правда?» Сказал Абул Эльд, затем оглянулся на север. «Если в войне, которая вот-вот начнётся, нужно использовать этого парня, который является обладателем магических глаз, то не имеет значения, как он говорит. Если он сможет убить большинство солдат Гастарка, которые попирают людей из Гейлфиланта...» Он оглянулся и заглянул в глаза Райнера. Он смотрел на свидетельство монстра, засевшего глубоко в его глазах. и спросил, «Что насчет этого? Ты можешь это сделать?» Но Войс снова ответил за Райнера. «Конечно, Ваше Величество, мы говорили об этом ранее, мы победим оружие Гастарка, которое было использовано для победы над Стоулом. Раньше эльфа-стигмы, с которыми я сталкивался в армии, не были такими сильными. Это правда, но это нельзя объяснить обычными терминами. Потому что наш король — это особое существо. Особенный. Хм. Король Гелофиланд снова посмотрел на Райнера пронзительными глазами. "Вайс Фюрер, да? Если это всё об особом ложь. Да. Я убью тебя. И группа, которую ты привёл с собой, тоже будет убита. Я запомню это. Хорошо. Значит, у тебя есть уверенность. Да.